Глава восемьдесят четвёртая. Среда, пятнадцатое марта. Джолиус Хелмсли сидел в кабинете, глядя в монитор. Он тяжело умолчился, всё ещё переживая свой провал и гнев начальника. На мониторе виднелся участок окружной дороги М-25. По нему двигалась красная точка. Пробок поздним утром почти не было. Красная точка беспрепятственно добралась до поворота и, свернув на М-3, двинулась на север к лодону. А у Зероса Хантера. «Может, этот журналист и воображает себя гением?» – думал Джулиус. «Однако механизм слежения не найдет, даже если разберет свою машину по винтику». Жучок спрятан в заднем правом тормозном фонаре. В 30 милях от офиса Керклуге, в кабинете на первом этаже западного крыла Гефсиманского сада, он с лот попивал травяной чай и следил за передвижениями объекта на своем айфоне, куда постоянно поступали данные от команды слежения. Он всё ещё слился на идиотов, не сумевших задержать Хантера на дороге после визита в ATGC. Этот случай заставил Поупа проникнуться к журналисту невольным уважением. Хитрый сволочь. Ловкий, как та лиса, что повадилась к нему на дачу в Дорсете и передушила всех уток в пруду. Поуп следил за тем, как красная точка на экране движется к Кингстону. Перед этим Хантер был своего адвоката в Брайтоне А сейчас едет снова в бюро ATGC? Какого чёрта? Что он там забыл? Вчера Росхантер во второй раз посетил юридическую контору в Бирмингебе. А вечером в местных новостях милых сообщили о внезапной смерти поверенного Роберта Энхолдсперри. Предполагаемая причина смерти — инфаркт или инсульт. Энхолдсперри — поверенный доктора Гарри Кука. Полчаса спустя предположение Попа подтвердилось. Росхантер остановил машину на стоянке для посетителей бюро ATGC. В это время Лунселота зазвонил телефон. «Да? Просто хочу, чтобы вы знали, шеф. Объект остановился на парковке бюро ATGC. Сам вижу, что он делает. Выходит из машины с конвертом в руках. Глаз него не спускайте. Мне нужно знать, что в конверте». Глава восемьдесят пятая. Среда 15 марта. Рос вернулся к себе в машину после короткой встречи с Джолен Томас, состоявшейся прямо в приемной. Сотрудница бюро пообещала передать страницу 566 из рук Секука в лаборатории, изучающей следы на по технологии ИСДЭ. Следы она разглядела даже невооруженным глазом и сказала, что уверена в положительном результате. Хантер завел мотор, включил навигатор и забил туда почтовый код ламбидского дворца: СИ 7JU. «Ожидаемое время пути 47 минут», — сообщил навигатор. «Сейчас четверть второго. Встреча с архиепископом состоится не раньше половины четвертого. Есть время перекусить по дороге». Лодонские пригороды встретили Россо пробками. Время прибытия начало отдаляться. 14.21, затем 14.48 и 14.37. Через полчаса устройство посоветовало ему свернуть направо, на мост Воксхал. Во второй раз из-за сегодняшний день Рос пересёк сизую, вздувшуюся от ветра темзу и включил на навигаторе поиск парковки. Одна многоэтажная автостоянка оказалась прямо по пути. Журналист не без труда въехал в многоэтажное здание и поднялся на четвёртый этаж, где, если верить световым табло, имелись свободные места. Здесь он переключился на первую скорость, подождал, пока погаснут тормозные огни, проехал на пару футов вперёд. По его оценке достаточно, чтобы иметь возможность открыть багажник. Заглушил мотор, вылез из машины, достал из багажника тяжелый, громоздкий, даже сложенный в виде велосипед. Потом захлопнул багажник, запер машину, а велосипед положил на свободное место. Собрал раму, прикрутил к ней колеса, руль и педали. Закрепив все как следует, надел желтый велосипедный жилет, спортивные защитные очки и шлем. Сунул телефон в чехол на руле. Готово. Теперь он точно уйдет от слежки. Рососедовал велосипед, выехал на улицу, внимательно следя за дорожным движением. Последний раз он ездил по лодыжке на двух колесах несколько месяцев назад и был приятно удивлен тем, сколько за это время появилось велосипедных дорожек и как внимательно нашли относиться к велосипедистам водители, не считая некоторых неизбежных идиотов. Движение на открытом воздухе радовало, особенно сегодня в солнечный, ясный и теплый день. И особенно, если представить, как ровно и сейчас его преследовать. Вот проехал мимо набережной Альберта с видом на Темзу и на величественные здания парламента. Затем поле зрения его перегородили несколько современных многоэтажек. А когда Рос проехал мимо них, впереди выросли два двойные башни Ламбельского дворца. До встречи осталось меньше часа. Хантер поднажал на педали и скоро увидел на другой стороне улицы кафе. Спешившись, подождал зеленый сигнал светофора, торопливо перейдя улицу и вошел в кафе, оставив велосипед у входа. Сел у окна так, чтобы видеть улицу и входную дверь. Мне на стене предлагала всякую разную здоровую пищу. Будь здесь имиджен, непременно заказал бы что-нибудь веганское или, по меньшей мере, вегетарианское. Но жены здесь не было, а Россу требовалось подкрепиться, так что он взял картошку и яичницу с ветчиной. Ожидая заказа и, посматривая одним глазом на улицу, проверил телефон. «Ничего нового, только руки дрожат. Видимо, сказывается усталость и напряжение прошедших дней. А что же будет дальше? Чем окончится эта игра? Что, если дальше станет только хуже?» Пожалуй, и в просьбах имажин есть смысл. С огромным нетерпением и любопытством ждал он предстоящего разговора с архиепископом и понимал, что бы ни вышло из этой истории, слова архиепископа станут украшением его репортажа. Кроме того, внимание главы церкви Великобритании обещал ему какую-никакую защиту. Хотя интересно, можно ли доверять англиканской церкви больше, чем, скажем, Ватикану? Етого, а перед ним поставили яичницу, как зазвонил телефон. Росс взглянул на дисплей. Номер скрыт. «Алло?» – осторожно откликнулся он. «Здравствуйте. Я говорю с мистером Россом Хантером?» Поинтересовался все очень дружелюбный, пожалуй, даже через шур сладкий голос с заметным итальянским акцентом. «А кто говорит?» «Меня зовут Джузеппе Сильвестри. Номер дала мне ваша жена. Вам сейчас удобно говорить?» Росс сразу узнал имя. «Тот человек из Ватикана. Честно говоря, сейчас занят». «Дело чрезвычайного, мистер Хантер. Может быть, я смогу связаться с вами чуть позже?» «Да, ближе к вечеру». «Не могу передать вам, как это важно». Росс прижал телефон, к уху и взялся за тюбик горчицей. Слащавый голос вутиканского пафла начал его злить. «Что ж, мистер Сильверстоун, если дело такое важное, уверен, вы найдёте время перезвонить». С этими словами он дал отбой и принялся за яичницу.